или, вернее, надежды на выгодный брак, не удовольствовался тем, что метал против меня грома и молний. Он поклялся, что проткнет меня шпагой насквозь и отправит к праутцам при первой же встрече. Сердобольный сосед уведомил меня об этой клятве. Я слишком хорошо знал Мондрагона, чтобы пренебречь таким предостережением, веркшим меня в ужас и смущение. А посясь встретиться с этим чёртом, я не смел выйти из дому. Мне беспрестанно чудилось, что он яростно врывается в наш дом, и я не знал ни минуты покоя. Это отвратило меня от медицины, и все мои помыслы были направлены на то, как бы избавиться от мучительного беспокойства. Я снова облачился в расшитый золотом кафтан, И простившись со своим господином, который на этот раз уже не мог меня удержать, вышел из города на рассвете, не переставая опасаться, как бы Дон Родриго не попался мне на пути. Глава 6. О том, куда направился Жиль Бласс. По выходе из Вилья до Лиды и кто присоединился к нему, по дороге. Я шёл очень быстро по временам, оглядываясь назад, чтобы взглянуть, не гонится ли за мной по пятам ужасный бескавец. Моё воображение было так занято этим человеком, что каждое дерево и каждый куст я принимал за него. А сердце у меня не переставало содрогаться от ужаса. Наконец, отмахав с добрую милю, я успокоился и уже медленнее продолжал свой путь по направлению к Мадриду, куда намеревался отправиться. Покидая Вальёдолит, я не испытывал никакого сожаления и скорбел только о разлуке с Фабрисио, моим любезным Пиладом, с которым даже не успел проститься. Не сокрушался я также и о медицине, которую мне пришлось бросить а напротив молил бога простить мне то, что я когда-либо ею занимался. Тем не менее, я не без удовольствия пересчитывал деньги, звеневшие у меня в кармане, хотя они и являлись платой за совершённое мною убийство. В этом отношении я походил на женщин, переставших распутничать но без малейшего зазрения продолжающих пользоваться плодами своего распутства. У меня было реалами около пяти дукатов, составлявших все мое состояние. С этими деньгами я рассчитывал добраться до Мадрида, вполне уверенный в том, что найду там какое-нибудь подходящее место. К тому же мне страстно хотелось посетить этот прекрасный город, Где как мне передавали, были представлены все чудеса мира. В то время, как я вспоминал всё, что мне рассказывали о Мадриде, и заранее предвкушал ожидавшие меня удовольствия, я услышал голос человека, шевшего за мной по пятам и распевавшего во всю глотку. Он нёс на спине кожаную котомку, на шее у него болталась гитара, а с бедра свисала довольно длинная шпага. Он шёл с такой быстротой, что вскоре нагнал меня. Как оказалось, это был один из тех двух парикмахерских подмастериев, с которыми я сидел в тюрьме по делу о перстне. Мы тот ещё узнали друг друга, несмотря на перемену платья. И были весьма поражены такой неожиданной встречей на большой дороге. Я выразил ему своё удовольствие по поводу того, что он попался мне в попутчики. Да и он, по-видимому, был рад снова встретиться со мной. Затем я рассказал ему, почему покинул Валья-ду-Лид, а он, в ответ на мою откровенность, счел долгом сообщить мне, что поругался со своим хозяином и что они расстались друг с другом навеки. «Пожелай я остаться в Валья-ду-Лиде», -до — добавил он, — «то нашел бы не одно место, а десять». Ибо, не хвалясь, смею сказать, что во всей Испании не сыщется цирюльника, который умел бы лучше меня брить по волосу и против волоса или завивать усы по пёльёткам.